Я должен открыть вам в крайнем секрете, что имею поручение именно от генерала Унгерна спросить вас, можете ли вы без потери времени помочь нам в нашем добром начинании. Мы намерены на сих днях отправить четверых надежных людей в провинции, чтобы после праздников привести на семь благонамеренных людей, которые должны дать большинство в нашу пользу. Всем известно, что посол французский уже давно дает деньги и обещает дать еще больше, чтобы, закупив большинство, поскорее окончить сейм и предоставить всю власть преданному Франции Сенату. Я со стыдом и горестью должен признаться, что в испорченном и развращенном отечестве моем даже и души покупаются, поэтому и в нашем предприятии только этим способом можно достигнуть большинства голосов. С королем нам нужно обходиться чрезвычайно деликатно. Злодей Тессин, как хищник, овладел им с самого начала». и все время упражнял его в сержантской должности, в изучении подробностей солдатской службы. Так что этот государь, кроме полка гвардии, ничего не видав своими глазами, так мало мог исследовать сущность дел. Панин отвечал, что он сочтет себя счастливым, если будет в состоянии содействовать их доброму намерению. но для этого ему необходимо видеться с генералом Унгерном. Штакельберг заметил, что велика опасность, чтобы господствующая партия не окончила сейма прежде, нежели с другой стороны примутся надлежащие меры. На это Панин сказал, что если б с такой серьезностью принялись за дело сначала сейма, и короля к тому же склонили, то, может быть, теперь дело доведено было бы до конца. Впрочем, нельзя слишком бояться короткости времени, ибо когда две коронованные главы станут действовать искренно и единодушно, то могут господствовать и над самим временем, и в случае нужды созвать и другой сейм. На третий день поутру Штакельберг явился опять к Панину с известием, что они никак не могли уговорить Унгерна повидаться с русским министром. Он с ужасом представляет себе гибельные следствие этого свидания, если противная партия об нем узнает, ибо каждый член секретного комитета дает присягу не видаться с иностранными министрами. Впрочем, Штакельберг уверял, что Унгерн Тверд в своем предприятии и в доказательство показал собственноручную его записку, заключавшую пункты, которые должны быть предложены Панину. Первый. о вспоможении деньгами для посылки по провинциям. Второй. Чтоб без потери времени русским полкам велено было придвинуться к шведским границам. Третий. и сдать в Швеции декларацию, что это движение направлено не против двора и народа, но против предосудительного союза Швеции с Францией и Данией. Унгерн, по словам Штакельберга, уверял честью, что если посылкую по провинциям составится большинство голосов, и в то же время придвинутся русские войска, то над пятью сенаторами Тессином, Гепкином, Альмстерном и Эрон Прейсом и Вреде, наряжена будет комиссия и вдруг переменит систему. Такие дела, — возразил Панин, — в один день не делаются. Правда, я не вижу для них физической невозможности, но где же основания и побудительные причины, которыми можно было бы склонить русский двор и сдать означенную декларацию? Дания в союзе с Российской империей и двор императорский не имеет никакого понятия, в чем состоит здешний союз с Францией и Данией, ее, где его предосудительность русским интересам. Правда, ее величество предпочитает шведскую дружбу датской, но важность дела требует особых переговоров. Я же во все пребывание мое здесь с генералом Унгерном, кроме погоды, ни о чем не разговаривал, и хотя бы однажды имел честь слышать от Его Величества о желании восстановить тесную дружбу и согласие между Россией и Швецией. В начале 1752 года произошло сильное столкновение между королем и сенатом. Сенат большинством голосов не утвердил офицеров, назначенных королем, а король не утвердил офицеров, избранных сенатом. Королевская партия все более и более чувствовала необходимость сблизиться с Россией. Чувствовал это и сам король. И Панин замечал, в каком затруднительном положении находится Адольф Фридрих, всякий раз, как с ним встречался. Он почти всегда краснел глядя на него. Наконец, в апреле король назначил панину секретную аудиенцию. Не как король, но как частный человек и приятель ваш, прошу уверить ее императорское величество в моей совершенной преданности. Мне давно хотелось повидаться с вами, но вы сами знаете, как здесь примечают все мои движения, и мне нельзя было этого сделать, не возбудив подозрения в других державах. Вследствие доверенности, какую питаю к вам, не могу не припомнить о деле несчастного Гольмера. Быть может, при дворе императрицы думают, что Гольмер во время пребывания своего при мне старался в пользу французского интереса, но уверяю вас, что ничего подобного я в его поведении не приметил». Я бы принял как новое благодеяние со стороны ее императорского величества, если бы Гольмер был освобожден. «Я говорю, — отвечал Панин, — с таким государем, который истину, правосудие и честь предпочитает всему, и я бы не оправдал доверие вашего величества, если бы осмелился скрыть что-нибудь». Вот почему я заявляю пред вашим величеством свое оскорбление, что вы Гольмерова дело поставили новую пробую отношений ее императорского величества, тогда как эти отношения обозначились не в частных делах, а в поступках, касающихся благополучия и пользы всего шведского народа. Вашему Величеству известно, что императрица не изволит вмешиваться в галштинские дела, и в моей инструкции предписано ни под каким видом до них не касаться, чтоб нисколько не стеснять его императорское высочество в законном управлении отеческим наследием. «Я об этом деле говорил с вами приватно», — прервал его король, — И повторив уверения в своей преданности к императрице, сказал